Глава 34. Полет к смерти. Северный шторм называли воинственным, потому что все, кто жил на суше, считали, что он приносит лишь гнев и смерть. Но женщины и мужчины моря знали, что это не так. Северный шторм, подобно войне, отличался непредсказуемостью, и в течение многих недель мог оставаться спокойным, Убаюкивал, создавая чувство фальшивой безопасности, чтобы потом обрушить свою ярость. И как война, его буйство, когда он атаковал корабли и людей, было ужасным и смертоносным. Однако северный шторм мог быть на удивление нежным, с легкими ветрами и небольшой зыбью. И сейчас он нес дитя приливов, жестокую воду и оскаленный зуб к войне, убийствам, катастрофам и смерти. Людям не дано знать, кому суждено встретить смерть, им или кому-то другому. Но один из величайших даров Девы или величайших ее обманов состоял в том, что женщины и мужчины в такие моменты надеялись на собственное бессмертие. Без этой веры им оставались лишь мысли о боли и еще о том, что, возможно, завтра они будут сидеть у костяного огня морской старухи, и кто бы тогда отправился на войну. Каждое дитя палубы обладало инстинктивным даром всем сердцем верить, что с ним не произойдет ничего плохого. По крайней мере, так думал Джоран и проклинал их за это. Проклинал песни, которые не позволяла ему петь скорбь. Проклинал лихость, с которой они расхаживали по палубе, словно мечтали о скорейшем начале сражения. Проклинал то, как они обещали кое-что показать обитателям суровых островов, И проклинал себя за то, что видит лишь приближавшуюся собственную смерть. В ту ночь Джорану досталась поздняя вахта. Он завернулся в толстую вонючую куртку и наблюдал, как по небу медленно перемещаются кости скирит. Но ему никак не удавалось найти умиротворение в своей душе. Всякий раз, закрывая глаза, он слышал песню ветра шпиля и видел, как крылоболт врезается в башню. Мгновение назад там стояли женщины и мужчины, и вот уже они исчезли. И то, что они были врагами, не имело ни малейшего значения. Один шаг вперед, и он бы присоединился к тем, кто погиб в башне. Эти мысли его преследовали с такой же неизбежностью, как меняются по ночам кости. «Завтра мы будем сражаться. Завтра я могу умереть». Вот уже несколько дней подряд сон бежал от него. Но когда приходил, ему снилось не предстоящее сражение, нет. Он оказывался под водой, но не боялся утонуть, не испытывал страха. Во сне он становился каким-то ужасным существом, уверенным в своей лютости. Он думал, это чувство принесет ему мир, но не ощущал его, зная, что оно неправильное. И когда он мчался сквозь воду, наслаждаясь невероятной странностью происходящего и тем, как все существа от него бежали, Знание, что он вовсе не является неуязвимым и существует угроза, о которой он не ведает, но от этого не становится менее реальной, наполняло все его существо. Странный сон, как и все сны, тускнел и превращался в нечто смутное и почти забывшееся к тому моменту, когда Джоран просыпался и выскальзывал из гамака, чтобы нести очередную вахту. У него оставалось лишь неприятное ощущение, что он упустил нечто важное — Но он не понимал, что именно. Джоран стоял на палубе дитя приливов, когда взошел глаз скирит, и черный базальт хребта скирит выдал свои тайны на рождавшемуся свету. Круживших над головой птиц, лианы и растения, отчаянно прижимавшиеся к скале крошечные пляжи, где морские существа откладывали яйца. Пока хребет являл себя миру, дитя приливов от него прятался. Флаг суровых островов, серебристые и черные круги, трепетал на верхнем позвонке в своей дикой славе. «Ты думаешь, флаг их обманет?» — спросил Динил, подходя к нему. Джоран пожалел, что Динил хотя бы немного не понизил голос. «Если ты будешь говорить еще громче, Динил, вся команда услышит, что ты ставишь под сомнение приказы супруги корабля». Диннил почесал в затылке, запустив пальцы под шляпу без хвоста, чтобы провести ими по жирным бурым волосам. «Я всего лишь задал вопрос». И его не следовало задавать Твайнеру. Они обернулись и увидели шагавшую по палубу Миас. «Тебе следовало задать его мне в моей каюте, где нас никто не услышит». Джоран чувствовал себя усталым, Одинил оказался казался недовольным, но Миас выглядела как человек, спавший сном праведника, которого только что посетил мир матери. «Но в данном случае я ничего не имею против твоего вопроса и не возражаю, если команда услышит мой ответ». Вокруг стали подниматься головы. Нет, никто не смотрел в их сторону прямо. Никто не сделал паузы, выполняя бесчисленные сложные и простые задачи, возникающие при управлении костяным кораблем. Но головы слегка повернулись, волосы убраны за уши, молотки отложены в сторону, чтобы взять в руки не такие шумные инструменты и услышать слова супруги корабля. Флаг их не обманет, во всяком случае надолго. Как только кто-то, хорошо знающий корабли суровых островов, нас увидит, они сразу сообразят, что у них нет черного четырехреберного корабля. Однако они подумают, а вдруг он захвачен у ста островов? «Поэтому сделают паузу, будут охвачены сомнениями. Быть может, даже позволят нам пройти без проверки и не станут посылать к нам флюклодку. может», — повторил Диннел. «О, я знаю, что такое маловероятно». Мяс схватила веревку и взобралась на поручни, глядя на хребет скирит и птиц, круживших возле основания. Потом повернулась лицом к палубе и повысила голос. Но стоит попытаться, и чем больше у нас будет времени, прежде чем вражеские корабли догадаются, что происходит, тем лучше. Она показала в сторону хребта Скирит и сделала паузу, давая команде осмыслить свои слова, а потом глубоко вздохнула. «Я хочу рассказать вам еще кое-что, и сейчас самый подходящий момент. Я не была с вами откровенна, но все изменилось. Супруга корабля никогда не должна объяснять свои действия, но я решила это сделать. «Я не знала вас, когда поднялась на борт дитя приливов, и тогда еще не понимала, какой замечательной командой вы станете. Я не знала, что вы последуете за мной, станете хранить верность и будете правильно понимать свой долг. Но теперь мои сомнения исчезли, и я знаю, что вы мне доверяете, так что перестаньте делать то, чем вы сейчас занимаетесь, и послушайте меня». Они так и поступили. Все работы были приостановлены. Старая команда, новая команда, люди Куглина, и даже те немногие, что все еще следовали за Квел, собрались возле поручней. Супруга корабля смотрела, как они подходят, позволила им обменяться несколькими словами, подождала, пока они успокоятся, и только после этого снова заговорила. «Жестокая вода и оскаленный зуб корабли Суровых островов!» Команда резко выдохнула, но Миас продолжала. Они решили присоединиться к нам, чтобы защитить вихризме. Они попытаются выдать нас за свою добычу, но у них может не получиться. Квел выступила вперед. На ее лице появилось нескрываемое презрение, и она сплюнула на палубу. Ты сделала нас предателями, заявила Квел. Мясо скочило с поручней и моментально оказалось на середине палубы. Я сделала вас предателями? Она обошла Квел, глядя в глаза каждой женщине и каждому мужчине, но только не в глаза Квел. Или настоящими детьми палубы, превратила в отличную команду, в женщин и мужчин, у которых появилась гордость, вы стали флотом, она заговорила громче. Ты видела жестокую воду, сказала мяс, обращаясь к Фарис. видела, как они направили свои дуголуки вниз, чтобы стрелять в Аракисиана и спасти его ценой собственной неминуемой смерти. Затем она подошла к Барли. Эти корабли будут сражаться вместе с нами, ведь они видели то, что и мы. Она указала на вихрезме: Они видят Кейшана, они понимают Кейшана, они знают, что его кости приносят войну и бесконечные убийства. А у тебя? Она повернулась к Каренгу. «Осталось четверо детей в Бернсхьюме, и ты готов убивать, чтобы защитить их. Сто островов. Суровые острова. Если кто-то сумеет захватить Аракисиана, мы будем сражаться до бесконечности». «Именно этим мы и занимаемся», — сказала Квел. «Сражаемся с суровыми островами». Она повернулась и посмотрела на лица команды. Джоран не понимал их выражений. Они выглядели смущенными, тут сомнений быть не могло, Но что их тревожило? Слова Миас, вызов брошенный ей Квел? Квел подошла к Миас и встала перед ней, расправив плечи. Да, мы всегда сражались с суровыми островами, но в этом нет необходимости, сказала Миас, Вехря змей последний Аракисиан. На далеком севере, где вода слишком глубока и опасна, чтобы поднять тело, мы убьем зверя. Эти слова поразили всех еще сильнее, чем новость о совместных действиях с обитателями суровых островов. «У нас есть правильное оружие. Один выстрел, и нам останется лишь дождаться, пока тело утонет. Это последние вихри змей, и войны прекратятся». Квел сделала шаг к Миас. «Если он последний, то мы должны отдать его ста островам, и преимущество, которое мы получим, позволит нам покончить с суровыми островами», – заявила она. «Все не так просто», — возразила Миас. «Корабли можно захватить, а кости переправить контрабандой. Нет, зверь умрет, другого пути нет». «Да, я убийца», — заявила Квел и повернулась к команде. «Но она предатель! Предатель!» Неужели они обратятся против Миас? Возможно, сотрудничество с Суровыми Островами или смерть Кейшана по отдельности они могли бы принять, но и то, и другое одновременно. «Это уже слишком?» Послышался шепот. Члены команды начали поднимать с палубы инструменты, чтобы использовать их в качестве оружия. Неужели сражение проиграно еще до того, как началось? Барли шагнула вперед, а поскольку она редко говорила, все замерли, чтобы ее послушать. «Люди с суровых островов забрали моего мальчика», сказала она. «Забрали, чтобы принести в жертву ради своих кораблей». Он не был даже безупречным, родился с половиной ноги. Я хотела, чтобы он стал сапожником на улице Хоппити. Барли улыбнулась счастливым воспоминанием, но за улыбкой последовал шторм. Вероятно, они скормили его кровь своим кораблям. Может быть, среди них даже были те, которые идут нам навстречу. Видишь супруга корабля? Квел сумела превратить титул Миас в насмешку. И ты хочешь, чтобы мы подружились с этими людьми? Она снова повернулась к Миас спиной. «Женщина, называющая себя супругой корабля Лгаланом, превратила в предателей. Всем известно, что можно покинуть черный корабль, совершив великий подвиг. Он нам по силам, женщины и мужчины Дитя Приливов. Мы можем действовать вместе». Она указала на палубу, и ее рука задрожала от гнева. «Мы уберем предательницу со сланца корабля, доставим домой тело Аракисиана и отдадим его Тертендарн». Мы избавимся от черных повязок и станем богатыми. «Ты неправильно меня поняла, Квел, сказала Барли. «Супруга корабля говорит, что больше не будет костей, если это последний Аракисиан. А если не будет костей, значит, не будет новых огромных кораблей. Вариск слишком хрупок, а Джону не хватает твердости для строительства, и все знают, если в корабле нет костей Кейшана, старуха его заберет. «Вот о чем сказала супруга корабля. Женщины и мужчины прекратят воевать и устраивать рейды, и никто не станет забирать чужих детей». Барли повернулась к Миас. «Разве не так, супруга корабля? Я права?» Ее лицо исказилось, словно она вела тяжелейший поединок с реальным противником, пытаясь увидеть новый, лучший мир. «Ты права, Барли», — ответила Миас. «Именно о мире между нами я мечтаю. Вот почему я стою на палубе рядом с вами, и я ни разу не слышала, чтобы кто-то сказал об этом лучше, чем ты». «Ты не стоишь с нами!» — возразила Квел. «Ты называешься супругой корабля и ставишь себя выше нас. Для тебя мы лишь изгои Дарнов. Мы уродливы и слабы. Мы годимся только для того, чтобы служить». «Да, я веду вас за собой, это правда», — сказала Миас. «Я обеспечиваю дисциплину, ведь корабль не может существовать без нее. Но я стою среди вас, а не над вами. И неужели Джоран Твайнер годится только для того, чтобы служить? Его мать умерла, когда он пришел в наш мир. Его называют изгоем Дарнов. Говорят, что он всего лишь сын рыбака». «Хорошие слова», — ответила Квел. «Однако ты носишь сапоги, а мы ходим босиком. Что ты на это скажешь, Барли?» Барли посмотрела на нее и повернулась к Миас. Ее взгляд скользнул по телу супруги корабля и остановился на сапогах. Потом она опустила глаза на свои босые ноги. Барли стояла совершенно неподвижно, если не считать головы, которая слегка покачивалась, кивая каким-то своим мыслям. Затем ее рука метнулась вперед, кулак угодил в челюсть Квел. Та потеряла сознание и рухнула на палубу, а Барли взглянула на распростертое тело Квелл. подниматься вверх по такелажу в сапогах невозможно тупиться сказала барли обращаясь к неподвижному телу квел и если супруга корабля мечтает о мире где не забирают детей и нет рейдов, тогда я скажу она посмотрела налево и направо что за такой мир стоит сражаться и не имеет значения с кем предстоит вступить в схватку и с кем заключать союзы но и это еще не все «Фарис», «Меванс», «Старая Брайрет», «Каринг», «Серьезный Муфас», «Анзер» и «Я могу назвать других!» «Мы научились верить супруге корабля, ведь так?» «Да!» Этот крик почти одновременно вырвался из глоток большей части экипажа. Мяс кивнула. «Хорошо. Я действительно горжусь, что ты со мной, Барли». Она повернулась к команде. «Горжусь всей командой!» Но я знаю, что прошу о многом и не стану заставлять никого из вас следовать за мной через канал Кейшан Хьюм. Всякий, кто не захочет идти с нами, может взять флюк-лодку прямо сейчас». Она подождала, но никто не вышел вперед. «Очень хорошо, тогда нам нужно приготовиться к сражению. Плывущий под нами Аракисиан, вне всякого сомнения, станет поводом для неприятных вопросов со стороны обитателей суровых островов. Охраняющих канал Кейшанхьюм. Так что будьте готовы, когда мы в него войдем. Мне нужно, чтобы большинство из вас находилось на нижней палубе. Мы должны выглядеть как судно, управляемое призовой командой, а не как боевой корабль. Если и когда придет время сражаться, я вас позову. И не беспокойтесь, никто не пропустит главное веселье. Мяс улыбнулась. За исключением Квел. Она отправится в карцер, об этом позаботится серьезный Муфас. Раздался смех, и у всех появилось странное чувство. Нет ни не радости, а правильности происходящего. Команда верила, что все должно быть именно так, что Мяс позовет их, если возникнет нужда, а она в ответ позаботится о них. И несмотря на то, что она решила плыть под флагом суровых островов, Она подумает о том, как следует атаковать и защищаться, чтобы они не пострадали. В какой-то момент команда, состоявшая из склонных к насилию и потерявших себя людей, решила, что Миас можно доверять, и если она будет выполнять свои обязательства, то они сделают все, что зависит от них. «Странное дело», — подумал Джоран, — «отыскать цель в таком мрачном месте, как черный корабль». Он оперся о поручни и посмотрел на огромное тело, скользившее в глубинах под кораблем. Существо из легенды связало их друг с другом, и Миас воспользовалась этим, чтобы создать команду, какой еще не бывало на 100 островах. Знала ли она, когда нашла Джорана, что он рождён изгоем Дарнов, что сможет использовать это в будущем? И если так, то куда подевалось его возмущение? и обещание отобрать у нее двухвостую шляпу, данное самому себе. Джоран втянул в себя морской воздух, полный свежего аромата гор, проносившихся мимо, и беззвучно рассмеялся. Его обещание осталось в сотнях тысяч корпусов корабля позади, вместе с выпивкой и тем Джораном Твайнером, о котором он больше не хотел вспоминать. Он отвернулся от Кейшана, и мысль о его предстоящей гибели опечалила Джорана. «Вижу канал!» – долетел до него крик сверху. «Все вниз, за исключением первых пяти расчетов дуголуков!» – крикнула Миас в ответ. «Мы будем управлять кораблем! Оставим только главные крылья на позвонках!» Женщины и мужчины стали забираться вверх, чтобы опустить лишние крылья, и Дитя Приливов замедлил полет. Аракисиан, словно почувствовав, что он часть конвоя, сбросил скорость, позволив кораблям выйти вперед. Джоран наблюдал, как появился проход в хребте Скирит. Казалось, горы передвигаются по мере приближения дитя-приливов, а те, что были ближе, ускользали прочь, открывая канал. Теперь он уже видел веревки, натянутые между утесами, чтобы обеспечить опору для тех, кто по тропинкам поднимался к сторожевым башням. Старые настилы и веревки многократно чинили, используя джион и вариск. Они окостенели и стали похожи на огромные каменные растения, уходившие из базальта к небу. Джоран видел людей, поднимавшихся по одному из них, но они были немногим больше крошечных точек. Пока Джоран смотрел, жестокая вода, поставив все крылья, обогнал дитя приливов, чтобы занять место впереди конвоя и перехватить любые лодки, которые могли выйти навстречу, чтобы проверить новые корабли, входившие в канал. И словно в ответ две флюк отошли от причала у башни и направились в их сторону. Обе достаточно большие, с дуголуками с каждой стороны и вооруженными женщинами и мужчинами на борту. «Фарис», — сказала Миас, обращаясь к девушке, которая проходила мимо с мотком веревки в руках. «Да, супруга корабля». «Спустись вниз, скажи, чтобы подготовили к стрельбе луки на нижней палубе. Эти лучше вооружены, чем мне бы хотелось». и жестокой воде может потребоваться помощь». Она вытащила из куртки подзорную трубу и приложила ее к глазам. «Пусть Дитя Приливов сбросит скорость, Джоран», — сказала она. «Я бы хотела, чтобы мы выглядели так, словно приготовились к проверке». Одна из приближавшихся лодок замедлила ход, чтобы офицеры смогли подняться на борт жестокой воды. Вторая направилась к Дитя Приливов. «Что происходит на жестокой воде?» — спросил Джоран. Миас опустила подзорную трубу. «Освер беседует с людьми суровых островов», — ответила она. «А почему не Арен?» — спросил Джоран. «Я полагаю, он пошел на обдуманный риск. Не появившись лично, Арен показал, что происходящее для него не так уж важно. Человек, поднявшийся на борт, скорее всего, почувствовал себя оскорбленным. Они ведут очень оживленный разговор». Она посмотрела в сторону приближавшейся флюк лодки. «Джоран, прикажи повернуть дуголуки на нижней палубе, зарядить их и приготовиться открыть бойницы, но сделать это тихо». «Есть супруга корабля?» Джоран краем глаза заметил движение. Новые флюк лодки отходят от причала в супруга корабля». Пока он ходил к люку, ведущему на нижнюю палубу, чтобы отдать приказ, Мяс повернула подзорную трубу на вторую пару лодок. «Зубы старухи!» — пробормотала она. Джоран присоединился к ней на корме, и она снова направила подзорную трубу на жестокую воду. «Одна или две, ничего страшного, но канал слишком узок, чтобы мы могли маневрировать, не попав под обстрел с башен. Сражаться с тремя лодками с полными командами, подвергаясь обстрелу с башен, совсем не то, что нужно перед схваткой с тремя костяными кораблями». Первый флюк лодкой, приближавшийся к дитя приливов, командовал офицер в однохвостой шляпе, как у Джорана, И два дуголука, скорее, это был маленький корабль, хотя и не годившиеся к выходу в открытое море, приготовились к стрельбе. Рядом стояли командиры расчетов с зажженными факелами. «Они зарядили свои дуголуки слюной старухи супруга корабля», прошептал Джоран. Мяс покачало головой. «Да, я вижу. Ничего не делай, постарайся выглядеть уверенным и довольным встречей с ними». Сердце Джорана забилось быстрее, он начал задыхаться. «Боюсь, я не выгляжу спокойным и довольным», — сказал Джоран, когда к нему присоединился Динил. «На самом деле ты выглядишь больным, Джоран», — сказал он. «Благодарю тебя, Динил», — ответил Джоран. Мяс наблюдала за палубой жестокой воды. «Ну давай, Освер, убеди их, что мы с суровых островов». люк лодки продолжали приближаться к дитя приливов. «Как твой акцент суровых островов, Джоран?» – спросил Диннил. Весла флюк-лодок вспенивали воду, неприятель приближался. «Не слишком хорош», – признался Джоран. «Ты шутишь», – сказала Миас, наблюдая за приближавшимися лодками. «Но мы можем его проверить в деле». Офицер суровых островов появился на корме жестокой воды. Что-то крикнул и помахал рукой флюк лодки, приближавшейся к дитя приливов. Команда тут же подняла весла, и она почти сразу остановилась. Командир флюк лодки отдал честь Миас, Джорану и Динилу. Лодка развернулась и направилась к причалу. Джоран почувствовал, как к нему возвращается способность дышать. «Ладно», — сказала Миас. «Я считала Освер грубиянкой, но когда требует долг, она может быть очень даже милой». И теперь нам придется сражаться всего с тремя костяными кораблями суровых островов, — сказал Динил. Лишь немного сложнее, чем прогулка по змеиной дороге. Он улыбнулся Джорану, не разделявшему хвостливого настроения Динила. Полные крылья! — крикнула Миас, и женщины и мужчины поспешили к позвонкам. Джоран смотрел на поднимавшиеся крылья и почувствовал, как рванул вперед дитя приливов. «Когда все закончится, мне придется угостить Освер хорошей выпивкой». Рассеянно сказала Миас, наблюдая, как жестокая вода расправляет крылья, ловит ветер и начинает медленный разворот, чтобы занять место на одной линии с Дитя-приливов. «Динил, зафиксировать дуголуки на нижней палубе. Твайнер, дай нам возможность убраться отсюда подальше, пока они не заметили Кейшана и не стали задавать неприятные вопросы». «Супруга корабля», — сказал Джоран. А почему бы нам не использовать тот же трюк, когда мы встретимся с костяными кораблями? Почему бы не сделать вид, что мы с суровых островов? «Я сомневаюсь, что у нас получится», — ответила она. «Почему?» Мяс показала на башне. Над ними поднимался густой белый дым. К пристани бежали люди. Флюк лодки разворачивались, однако Джоран сомневался, что они сумеют догнать костяные корабли, поднявшие все крылья. Они увидели вихрезмея. — ответила Миас.